тоже же натворила это несчастная? На галерею вышел Рон, оперся рядом на перила и негромко проговорил. А на шее-то у нее странгуляционная борозда. Аркадий затянулся последний раз сигаретой, придавил окурок об Алясину каменных перил и отщелкнул вниз. «Будем забирать», — сказал он.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 С пушками. Всю неделю влажная муть носилась над горбами Галилеи, а облаков цепляясь за щетину хвойных лесов. Затем три дня подряд выпали ясными, земля запарила, задышала. С высоты Цфата озеро Кинерод, море Галилейское, казалось выпуклой продолговатой линзой. С такой точки обзора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 Тем более, что из кухонного закутка вышел старик в голубье и белом платке, обернутом в круг головы на женский манер. Справа материя обегала оттопыренное волосатое ухо. Старик держал в руке красный нектарин и маленьким ножиком спускал с него алую ленточку кожуры. «Валид!» — вздохнул он. «Валид!»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 Все обитатели этого города зимой превращались в Самнамбул. Что ж, надо идти домой. Попросить бармена вызвать такси. Не набрался ли ты, как последняя свинья, дружище оплеванный? «Приятель — Приятель, — спросил бармен, —